Однако, когда до экзаменов оставалась примерно неделя, решимость Гарри не вмешиваться ни во что его, не касающееся, подверглась серьезному испытанию. Как-то днем, в одиночестве, возвращаясь из библиотеки, он услышал подозрительно знакомое хныканье, доносившееся из соседнего кабинета. Подойдя поближе, он услышал голос Квирала. Нет, нет, ну пожалуйста, не начинайте снова. Похоже было, что кто-то угрожает Квирлу. Гарри огляделся и бесшумно приблизился вплотную к двери. Хорошо, хорошо. В голосе Квирла были слезы. В следующую секунду Квирл вылетел из кабинета, поправляя свой тюрбан. Гарри чудом успел отскочить в сторону, и профессор даже не заметил его. Квирл был бледен и выглядел так, словно сейчас разрыдается. Гарри дождался, пока шаги Квирла не затихнут вдали, а затем заглянул в комнату. Там никого не было, но зато в противоположном конце комнаты имелась вторая дверь, распахнутая настежь. Гарри уже направился к ней, но тут напомнил себе о своем намерении не лезть в чужие дела. И тем не менее то... Чем он стал свидетелем, серьезно озаботил его. Он готов был поспорить с кем угодно, хоть на десяток философских камней, что это Снейп вышел через другую дверь. А судя по тому, что Гарри успел услышать, теперь Снейп добился своего, потому что похоже было, что Квирл сдался и рассказал то, чего от него требовали. Гарри развернулся и пошел обратно в библиотеку, где Гермиона проверяла познания Рона в астрономии. Значит, Снейп все из него вытянул, заключил Рон, когда Гарри рассказал о том, чему стал свидетелем, и теперь он знает, как снять наложенное квирелам заклинание против темных сил. Да, но остается пушок, напомнила Гермиона. Возможно, Снейп «Сам узнал, как пройти мимо него. Ему уже не нужно выведывать это у Хагрида», — предположил Рон, обводя взглядом окружавшие их книги тысячи книг. «Я уверен, что в одном из этих томов написано, как приструнить гигантского трехголового пса». «Так что мы будем делать, Гарри?» «У Рона заблестели глаза». Похоже, ему снова захотелось приключений, но Гарри не успел открыть рот, чтобы ему ответить, когда в разговор встряла Гермиона. «Мы пойдем к Дамблдору», — категорично заявила она. «Надо было давным-давно к нему пойти. А если мы попытаемся сделать что-нибудь сами, то наверняка опять попадемся, и тогда нас точно выгонят из школы». Но у нас нет доказательств. — возразил Гарри. — Квирл слишком напуган, чтобы подтвердить нашу версию. А Снайпу достаточно просто сказать, что он не знает, как в Хэллоуин тролль попал в замок, и что он даже близко не подходил к третьему этажу. — И кому, как вы думаете, все поверят? Ему или нам? К тому же ни для кого не секрет, что мы его ненавидим. И Дамблдор решит, что мы все это придумали, чтобы Снейпа уволили. Филч никогда нам не поможет, даже если он обо всем догадывается. Филч слишком дружен со Снейпом. Да к тому же я уверен, что он считает, что чем больше учеников выгоняют из школы, тем лучше. И не забывайте, что мы не должны ничего знать о философском камне и пушке. Если выяснится, что мы знаем, то нам слишком многое придется объяснять. Гермиона согласно кивнула, но у Рона было свое мнение. «Если мы проведем небольшое расследование, — начал он, — нет. Тихо, но весомо произнес Гарри, — хватит с нас расследований. Он притянул к себе карту Юпитера и начал изучать название его «Лун». На следующее утро за завтраком Гарри, Невиллу и Гермионе принесли записки. Во всех было написано одно и то же. «Для отбытия наказания будьте сегодня в одиннадцать часов вечера у выхода из школы. Там вас будет ждать мистер Филч, профессор Макгонагал. из этой неприятной ситуации, в которую он попал, набрав кучу штрафных очков, Гарри совсем забыл о том, что его ждет наказание, но даже Гермиона не стала жаловаться на то, что из-за этого они потеряют целую ночь занятий. Она просто промолчала. Как и Гарри, она не сомневалась, что заслужила это. В одиннадцать часов вечера они попрощались с Роном и спустились вниз. Филч был уже там вместе с Малфоем. Гарри даже забыл о том, что Малфой тоже наказан. Идите за мной, скомандовал Филч, зажигая лампу и выводя их на улицу. А потом зло усмехнулся. Готов поспорить, что теперь вы серьезно задумаетесь, прежде чем нарушить школьные правила. Если вы спросите меня, я вам отвечу, что лучшие учителя для вас ⁇ это тяжелая работа и боль. Жалко, что прежние наказания отменили. Тогда провинившихся подвешивали к потолку за запястья и оставляли так на несколько дней. У меня в кабинете до сих пор лежат цепи. Я их регулярно смазываю на тот случай, если они еще понадобятся. Ну все, пошли. И не вздумайте убежать, потом еще хуже будет. Они шли сквозь тьму. Света от лампы Филча хватало ровно настолько, чтобы увидеть, что у тебя под ногами. Невилл беспрестанно чихал, а Гарри гадал, какое именно наказание их ждет. Должно быть, это было что-то ужасное, иначе Филч бы так не радовался. В небе светила яркая луна, но на нее все время наплывали облака и погружали землю в мрак, Вдруг впереди показались огоньки. Гарри понял, что они приближаются к хижине Хагрида. А потом послышался и голос великана. — Это ты там, что ли, Филч? Ну, давай поживее. Начинать уже пора. У Гарри словно камень с души свалился. Если наказание заключалось в том, чтобы выполнить какую-то работу под руководством Хагрида, это было просто великолепно. Должно быть, испытанное им облегчение отразилось на его лице, потому что Филч издевательски произнес, «Я так полагаю, ты думаешь, что вы тут развлекаться будете с этим придурком?» «Нет, ты не угадал, мальчик. Вам предстоит пойти в запретный лес, и я сильно ошибусь, если скажу, что все вы выйдете оттуда целыми и невредимыми». Услышав это, Навел застонал, а Малфой остановился как вкопанный. — В лес? — переспросил он, и голос у него был совсем не такой самоуверенный, как обычно. — Но туда нельзя ходить ночью, там опасно. Я слышал, там даже оборотни водится. Навел крепко ухватил Гарри за рукав и судорожно глотнул воздух. — Ну вот, какой-то рассудительный стал. В голосе Филчи была радость. «Об оборотнях надо было думать прежде, чем правила нарушать, не так ли?» Из темноты по направлению к ним вышел Хагрид, у его ног крутился клык. Хагрид держал в руке огромный лук, на его плече висел колчан со стрелами. «Наконец-то», — произнес он, — «я уж тут полчаса как жду». «Гарри, Гермиона, как дела-то у вас?» Я бы на твоем месте не был с ними так дружелюбен, Хагрид, холодно сказал Филч. В конце концов, они здесь для того, чтобы отбыть наказание. А так вот, чего ты так опоздал-то? Хагрид смерил Филча суровым взглядом. Все лекции им читал, небось. Угу. Не тебе этим заниматься, понял? А теперь иди. Нечего здесь тебе делать. Я вернусь к рассвету. За тем, что от них останется. Филч неприятно улыбнулся и, повернувшись, пошел обратно к замку, помахивая лампой. Малфой, проводив его полным испугов взглядом, повернулся к Хагриду. Я в лес не пойду, заявил он. И Гарри был рад, услышав в его тоне страх. Пойдешь, если не хочешь, чтобы из школы выгнали, Сурово отрезал Хагрид. Нашкодил? Так теперь платить за это будешь. Но так нельзя наказывать. Мы ведь не прислуга, мы школьники. Продолжал протестовать Малфой. Я думал, нас заставят сто раз написать какой-нибудь текст или что-то в этом роде. Если бы мой отец знал, он бы... Он бы тебе сказал, что в Хогвартсе делать надо то, что велят. Закончил за него Хагрид. «Текст он, понимаешь, писать собрался. А кому от этого польза?»